Глава шестьдесят восьмая. Кумали открыла мне дверь. На ней были какая-то домашняя рубашка, джинсы, рукавицы, чтобы открывать горячую духовку. Она явно не ждала никаких визитеров, даже платка на ней не было. Волосы Кумали стянула сзади в конский хвост. Должен сказать, это ей шло. Такая прическа подчеркивала ее высокие скулы и большие глаза. Меня в очередной раз поразило, насколько эта женщина... «Красиво!» Казалось, Лейлу не слишком смутило, что ее застали с непокрытой головой и рубашкой с расстегнутым воротничком. Как ни странно, она даже не разозлилась, что ее побеспокоили дома. «Что вам нужно?» — спросила Кумали. «Ваша помощь», — ответил я. «Мне можно войти?» «Извините, я занята. Собираюсь подавать обед на стол». Я был готов вступить с ней в спор, проявить настойчивость, но этого не потребовалось. Из кухни вышел мальчик и, увидев меня, подбежал и что-то счастливо залопотал по-турецки. Остановившись, он с серьезным видом отвесил мне поклон. — Ловко у тебя получается, — заметил я, смеясь. — Еще бы! Он тренируется каждый день, — сказала Кумали, значительно смягчившись, отводя непокорные пряди с лица мальчика. — Я отниму вас всего несколько минут. После некоторой паузы она отступила назад, впуская меня в дом. Скорее ради сына, если он им был, чем из желания помочь мне. Я шел по коридору впереди них, с любопытством разглядывая все вокруг, словно никогда не бывал в этом доме раньше. Мальчик шел сзади, говоря со мной по-турецки и требуя, чтобы мать переводила. Он видел по телевизору программу об американском мальчике, который приглашает на пикник лучшего друга и хочет сделать то же самое. Я не стал шутить. Слишком много это значило для ребенка. «Пикник?» «Конечно», — сказал я, остановившись, чтобы наклониться поближе к нему. «В любое время, когда захочешь. Я обещаю». Мы зашли на кухню, и хозяйка с помощью прихватки вытащила из духовки таджин, марокканский горшочек для тушения мяса, проверила деревянной ложкой готовность его содержимого и положила порции себе и сыну. Мне она еды не предложила, что считается оскорблением в мусульманском мире, где из-за запрета на алкоголь все гостеприимство сосредоточено на угощении пищей. Было ясно, что хозяйка хочет как можно быстрее избавиться от меня. — Вы сказали, что нуждаетесь в моей помощи, — поинтересовалась она, садясь за стол и начиная есть. — Помните женщину по имени Ингрид Коль? — спросил я. благодаря Бога за то, что он дал мне достаточно убедительный повод для визита. Она ответила не сразу. Мальчик улыбался мне, прихлебывая из своей чашки с изображением Микки Мауса. «Ингрид Коль», — сказала Кумали, припоминая, — «американская туристка, знакомая Камерон, если не ошибаюсь. Да. У вас есть о ней еще какие-нибудь сведения?» Эта женщина не представляла интереса для следствия. Кажется, мы ее даже не допрашивали. Вы пришли ко мне в час обеда, чтобы спросить о ней, почему? Думаю, они с Камерон давно знают друг друга. Подозреваю даже, что их отношения имеют интимный характер. Кумали уставилась на меня, не донеся вилку до рта. — Это просто ваши домыслы, или же вы располагаете какими-то свидетельствами? — Вы хотите сказать, как в случае с зеркалами? — резко спросил я. — У меня есть доказательства, но они нуждаются в проверке. — Итак, вы намекаете на то, что Ингрид знала, как проникнуть в имение? То есть она главная подозреваемая? — Именно это я и хочу сказать. Но мне обязательно надо услышать ее голос. — Ее голос? — Зачем? — Я вам все объясню, когда буду знать наверняка. Мне не хотелось вступать с ней в долгие дискуссии о смерти Доджа. Моей целью было отвлечь Кумали от этой чертовой кухни, чтобы она приняла к сведению обстоятельства дела, которые мне удалось выяснить. «Вы можете вызвать обеих женщин в полицейский участок завтра утром? Мне нужно услышать, как звучит голос Ингрид и задать несколько вопросов ей и Камерон». Кумали не проявляла большого энтузиазма. «Вообще-то Камерон уже дала исчерпывающие показания. Если нужно узнать больше...» «Я хочу поскорее закончить все!» — прервал я Кумали. «И как можно быстрее убраться из Турции. Надеюсь, что с вашей помощью я сумею это сделать». Возможно, Кумали почувствовала решимость и твердость в моем голосе или же просто-напросто хотела от меня избавиться. Но в любом случае она сдалась. «Хорошо, я позвоню Хайрюнисе завтра утром и попрошу ее организовать эту встречу. А прямо сейчас вы не можете это сделать?» Я уже успел осмотреть кухню и не заметил ни дамской сумочки, ни мобильного телефона. Наверное, они были в другой комнате. «Вы хотите, чтобы я позвонила ей домой? Да?» «Нет. Как я уже сказала, позвоню завтра утром. Тогда дайте мне ее номер. Я позвоню вашей секретарше сам». Она сердито посмотрела на меня, вздохнула и пошла в гостиную за телефоном. Я действовал быстро. Мяукнул кошки, смотревшей на меня из угла. Это сработало. Заставив мальчика рассмеяться и посмотреть в другую сторону, я незаметно спрятал в карман нужную мне вещь, пока он не видел этого. К тому времени, как малыш вновь повернулся ко мне, я стоял у плиты спиной к нему, и он не заметил, как я взял другую вещь. Чтобы отвлечь ребенка, я вытащил свой мобильник и, повернувшись к нему лицом, стал корчить рожей, и фотографировать его. Это заставило малыша рассмеяться, и когда его мать вошла с мобильником, разговаривая по-турецки с Хайрюнисой, он все еще улыбался. Закончив разговор, Кумали взглянула на меня. — Она позвонит им обеим в восемь утра и попросит прийти в офис к десяти. Вы довольны? Спасибо. — Теперь мы с моим сыном можем пообедать? — Конечно, я ухожу. Поклонившись мальчику, я направился к двери. Выйдя из дома, повернул направо и побежал. Остановился лишь тогда, когда мне удалось сесть в свободное такси, возвращающееся в город из порта. Я сказал шоферу, что мне нужно посетить сувенирные магазины и велел ехать к тем, что видел в свой первый день в Бодруме. Уже было поздно, но я знал, что они открыты, и в самом большом из них находился офис Федекса. Купив с полдюжину сувениров, я объяснил старику за прилавком, что их надо отправить курьерской службой в Нью-Йорк. Мне нужна лишь коробочка, чтобы все упаковать. Я написал на ней адрес полицейского участка, где служил Бен Брэдли, и вложил записку так, что если кто-то в Турции откроет посылку, он сочтет ее вполне невинной. Коп, находящийся в командировке, посылает своим коллегам в офис несколько памятных вещиц, чтобы они ему позавидовали. Я сообщил Брэдли следующее. «Фески пурпурно-красного цвета надо раздать остальным детективам. Пластмассовую лампу с женщиной, исполняющей танец живота, он может поставить себе на стол, а две другие вещицы предназначаются для нашего общего друга». «Не беспокойтесь, он поймет шутку», — написал я. «Все это шуткой, конечно, не было». В ближайшее время я собирался позвонить Брэдли и точно объяснить ему, что нужно сделать с деревянной ложкой для дегустации и чашкой с изображением Микки Мауса. Отделить сухую слюну, чтобы ее как можно скорее подвергли тесту на ДНК. Лишь тогда я буду знать, является ли Кумали родной матерью ребенка.